послесловие. В 1957 году «Стеклянные пчелы» вышли в издательстве Эрнста Клетта. Это была первая книга Эрнста Юнгера, опубликованная его новым издателем, без обозначения жанра. Автор сделал это намеренно. Это, с одной стороны, вымышленный рассказ от первого лица, а с другой — Текст изобилует эссеистическими пассажами и афоризмами, от отчего меняется и манера повествования. Лишь когда книга была переиздана по лицензии в 1960 в серии ро -роро» тиражом 50 тысяч экземпляров, ей был присвоен жанр романа. Примечание. ро -роро» серия издательства «Ровальд». Карманного формата в бумажной обложке с очень большим тиражом. Конец примечания. Юнгер больше это жанровое обозначение не использовал. И когда дважды выходили его собрания сочинений, стеклянные пчелы были отнесены к тому рассказов и повестей, что подчеркивало их статус фикшн. История действительно вымышленная. Это рассказ солдата по имени Рихард, который в Первую мировую войну сначала служил ротмистром в кавалерии, потом в танковой инспекции, а после войны оказался безработным и ищет себе новое занятие. При посредничестве своего ловкого друга Твиннингса, действующего в книге с первых строк, Рихард устраивается на работу к фабриканту Джакомо Дзапарони. который с большим экономическим успехом производит автоматы и роботов, похожих на людей и животных, в том числе и роботов-лилипутов, целую лилипутскую империю, живую карликовую вселенную, посреди которой не только дети, но и взрослые в мечтах забывали о времени. После первого разговора с Дзапорони Рихард встречается с этими искусственными существами в парке, поместье фабриканта. Это пчелы из стекла, наблюдая за которыми Рихард обнаруживает в саду отрезанные человеческие уши, с виду совершенно как настоящие, но на самом деле они оказываются искусственными органами. С отвращением и ужасом Рихард клюшкой для гольфа разбивает так называемого дымчатого, стеклянную пчелу, способную брызгать ядом. Видимо, Рихард не пригоден для той должности, на которую от Запорони ищет нового сотрудника, хотя о какой именно деятельности идет речь, пока не ясно. Однако фабрикант приглашает Рихарда улаживать споры между своими инженерами. Так бывший безработный узнает о существовании секретной техники, которая изменит мир. Перед нами утопия. если судить по содержанию. Юнгер и в других своих произведениях использовал этот жанр. Но из-за технического прогресса в конце XX века утопия под пером Юнгера превращается в реалистическую историю. Так в «Гелиополе» 1949 год он описывает изобретение фанафора, предшественника мобильного телефона. «Машинная регистратура в доме писем» 1951 год представляет собой гигантский электронный текстовый архив, а «Люминар» в Свиле 1977 можно истолковать как «интернет для историков». Все это электронные и медийные средства для хранения и передачи информации. В стеклянных пчелах же речь идет о крошечных дронах для наблюдения и слежения. Рихард узнает, что ему хотят поручить организацию производства этих приборов, но с отвращением отказывается. Есть на свете страны, где каждый следит за каждым и сам на себя доносит, если понадобится. Вокруг довольно скупого повествования – Сгруппированы обширные автобиографические воспоминания и размышления. Их средоточием является образ Рихарда. Солдат мировой войны, интеллектуал, интересующийся историей, рассказывает о прошлом и размышляет о настоящем и будущем. В эпилоге, опубликованном только в обновленном издании 1960 Юнгер подчеркивает автобиографичность своей книги. Появляется новый персонаж, сотрудник некоего исторического семинара и объясняет, что все вышеизданные тексты — это доклады Рихарда. Через этого фиктивного издателя, с одной стороны, автор дистанцируется от своего вымышленного текста, с другой — главный герой, автор и издатель срастаются еще плотнее. Доклады Формально и содержательно, как череда пронумерованных кратких текстов, определенной тематики и стиля, соответствуют многим трудам Юнгера, который с самого первого своего произведения «Борьба как внутреннее переживание» 1922 год, связывал воедино вымысел, автобиографию, эссе и афоризм. «Время и история» центральные темы творчества Юнгера и в 1950-е, например, в книге «Песочных часов» 1954 год или в «У стены времени» 1959 год. В «Стеклянных пчелах» философские размышления о времени и истории выражаются прежде всего в афоризмах, рассеянных по тексту, так что книга становится не только утопией и автобиографией,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 Этому скепсису Юнгер снова и снова исследовал силы, движущие историю, чтобы рассуждать о будущем. Коммуникативная техника с ее возможностями, разрушительными для свободы индивидуума, играет здесь центральную роль. Поэтому стеклянные пчелы, выдающийся образец не столько утопического рассказа, сколько эпического и эссеистического осмысления современности. Детлев Шеткер Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читал Михаил Полежаев.